Глава девятнадцатая. Визит к доктору. Маша оказалась без ума от Данила и его водительских талантов. Особенно громко она хохотала, когда он на полной скорости зашёл в управляемый занос и филигранно объехал все машины, не задев ни одну. Да ей и сам пару раз хватался за ручку на потолке, Не то чтобы я не доверял Даниле, но дух захватывало. Когда мы вышли из тачки и забежали в магазин, за прилавком я заметил смутно знакомую девушку, которая при виде меня побледнела и зазиралась по сторонам. «Откуда же я ее знаю?» На помощь пришла Лора, покрутив относительно старую запись, где я разгромил ломбард одного надоедливого сынка-аристократа. «Как же ее звали?» «Ах, да!» «Анжела, добрый день!» «Ну вот уж не думал встретить вас тут», — искренне улыбнувшись, воскликнул я. Маша слегка скосила на меня глаза, но не проронила ни слова. Только у нее чуть-чуть покраснели кончики ушей. «Здравствуйте», — неуверенно произнесла Анжела. «А вы... я не...» «Эх, ну что за напасть? Я же ей жизнь вроде спас. Ну да, получилось так, что она стала моей подельницей и потеряла работу». Да и босс у нее не подарок. «Успокойтесь, пожалуйста», — замахал я руками. «Надеюсь, в этот раз ничего подобного не повторится». «В этот раз?» — ахнула Маша. «Потом расскажу», — улыбнулся я. «Скажем так, эта девушка помогла мне наказать одного взорвавшегося аристократа». я угадаю». «Трубецкой?» — скрестила она руки на груди. не -а. «Может, Фанеров?» «Тоже мимо». «Хм, какой-нибудь Караваев?» Я помотал головой. Эта игра была мне определённо по душе. «Да сколько же народу тебя не любит?» всплеснула она руками. «Скоро твоих врагов будет больше, чем метеоритов в зоне». «Хорошее предположение. И оно вполне может оказаться правдивым. Чего только стоят недовольные лица фанатов Екатерины Петровны. Красивая, умная, влиятельная царевна и общается с каким-то бароном без рода и приемени». «Может, еще не поздно заползти в норку?» «Ишь, чего удумал?» — прочитала мои мысли Лора. «А кто хотел стать самым сильным?» «Я... я...» — вздохнул и ответил Маше. «В общем, дела минувших дней». Тут перед нами появился менеджер. Круглые очки, немного надменное выражение лица и тонкие усики, которые слегка отдернулись, когда он поглядел на Машу. Меня он тоже наверняка узнал, но все же статус у нас немного разный. Но это пока. «Добрый день, меня зовут Валентино!» — глубоко поклонился он. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Странный вопрос. Я оглянулся на ассортимент товаров. Только вода. В одинаковых бутылках. Ни газированной, ни сладкой не было. Тупо пресная вода. «Эм, а что вы можете посоветовать?» «Хороший вопрос, молодой человек!» — оживился Валентина и выскочил из-за прилавка. «Выбор у нас большой. Пройдемте!» «Ох, зря я раскрыл рот!» Гражданин принялся рассказывать о свойствах родниковой воды, и чем одна одинаковая бутылка отличается от другой, точно такой же. В целом и так ясно, что Посейдон не будет входить в Саити, с кем попало. И я хотел уже унять этого слова охотливого парня, но Маша сказала, мол, некрасиво прерывать человека, когда он так старается. Однако час спустя она сама поглядывала на меня глазами полными тоски и отчаяния. «Извините, мы покупаем эту», — не выдержал я, указав на случайную бутылку. «Сколько?» — мигом зажёгся Валентина, хищно приподняв усики. «Тут уже и Посейдон вмешался». «Всю партию!» — воскликнул Водяной у меня в голове. Никогда еще не слышал его голос таким возбужденным. Может, я и купил бы всю партию, но цена кусалась. «Для начала ящик на пробу», — решил я. Через десять минут мы ехали в машине, а я старался сдержать вибрации своего жидкого товарища, а то он, глядишь, забрызгает салон. «Не против, если я тебя закину домой и ненадолго отъеду к своим?» «Без проблем. Только высади меня у Кейма», — сказала Маша. Когда мы остались наедине с Посейдоном, я не без опаски открыл бутылку. Водяной медленно вытек на сиденье напротив и принял форму маленького пухлого существа, похожего на зефир. «Это ты где подсмотрел?» — удивился я. «Какая прелесть, Посейдон! Ну ты и няш!» — запищала Лора. «Спасибо!» — кивнул Посейдон. «Михаил...» «Если ты не против, одну бутылочку горной...» Без лишних слов я протянул ему бутылку хрустально-чистой воды. «О, да!» — расплылся Посейдон и начал обволакивать ее. Затем отвинтил крышку и потихоньку начал затекать внутрь. А меня внезапно посетила мысль, что это какое-то инопланетное порно. «Даня, останови-ка, пожалуйста!» — попросил я водителя. И когда машина встала, вышел на улицу. «Сообщи, когда закончишь», — бросил я в салон и захлопнул дверь. «Вот бы по мне кто-нибудь так ползал», — томно вздохнула Лора. «Пожалуйста», — попросил я. «У меня и так сейчас чуть психологическая травма не случилась». Слава богу, меня спас телефонный звонок. Я посмотрел, кто абонент. Ага, то, что надо. Здорово, Антоха, как жизнь, как сам, как отец, как мать. Миша. — раздался в трубке спокойный голос. — Обещаешь, что если выиграешь, проведёшь со мной поединок. — Ты же знаешь, что я всегда «за», — охотно согласился я. Было даже как-то неловко, что наследник рода Есениных просит о таком. — Только без поддавков? — договорились. — Всё в порядке? Тебя не видно в институте? Как отец, как рука? Всё хорошо? — Да. — И почти шепотом добавил Антон. — К отцу доктор Чехов приезжал. Руку восстанавливал. «Погоди. Антон Павлович?» — опешил я. Я стал удивляться, как же много тут трётся известных личностей. «Какой ещё Антон Павлович?» — воскликнул Антон. «Ты что, Миша, Михаил Павлович Чехов?» «Никаких Антонов?» — немного приуныл я. Очень уж хотелось познакомиться с автором «Вишнёвого сада» и острова Сахалин. «Какие, к чёрту, Антоны! Я Антон! Я единственный и неповторимый!» «Объясни». «Как можно? Это же лучший лекарь в империи. Ты чего? Виолетта после института хочет попытать счастье в его роду». «Ого, а я не знал». «А надо бы. Миша, как не стыдно. Как ты теперь покажешься на людях? А если узнают на универсиаде, тогда не оберешься?» «Да понял я, понял. Чего завелся-то? Член рода Есениных должен уметь держать эмоции при себе». И тут на том конце провода внезапно зловеще расхохотались. Я возвел очи горя. Ох уж, это их фамильное чувство юмора. Сначала подвал на втором этаже, а потом эта карманная истерика. Что дальше? «Лучше скажи, чего звонишь?» — оборвал я его веселье. Или просто решил поинтересоваться делами. «Сможешь сегодня заскочить к нам? Отец хочет с тобой поговорить». «А, ну так сразу бы». «Да, минут через тридцать приеду». «Ну окей» бросил Антон и положил трубку. «Вот так и новость. Интересно, что самому князю Есенину надо от такого мелкого барона, как я?» «Лора, найди мне Валеру. Думаю, старик захочет еще поболтать с нашим королем». Болванчик моментально улетел в сторону Киима. «Тут и посиду он закончил свои игрище». «Ну, отлегло?» — упав на сиденье, спросил я приятеля. «Меня терзают смутные подозрения, Михаил, что вы думаете о наших делах как о чем-то неприличном», — проговорил Водяной. Выглядел он намного лучше. Даже на энергетическом уровне был как оговорщик. Все же чистейшая вода. Посейдон буквально блестел на солнышке. «Есть такое, — не стал скрывать я. Но я не осуждаю. Ты вправе делать все, что захочешь, если это не противоречит местной Конституции». Посейдон заполз в хрустальную бутылку и опять превратился в зефирного человечка из одного старого фильма. «Позволь, я объясню свою реакцию». Его маленькие глазки пристально глядели на меня из бутылки. «Чем чище источник, тем меньше примесей и грязи, тем лучше совместимость. Я практически моментально могу слиться с такой жидкостью. От этого я испытываю эстетическое удовольствие». Ощущая, как каждая клеточка насыщается чистейшей водой. Микроэлементы проходят через меня, а я через них. Ощущение, когда мы сливаемся воедино, подобно космическому взрыву. Как говорят люди, аж искры из глаз. Вот бы мне попасть в источник этой воды, я бы нежился в бесконечном море удовольствия и не... «Достаточно», — прервал я его, потирая переносицу. От твоих объяснений становится только хуже. Отдам ящик Трофиму, будет тебя баловать. Но учти, каждый день по ящику я пока не смогу выдавать. Но это пока». «Прекрасно понимаю», — кивнул Посейдон. «Иначе могу забалдеть». Где-то таких слов нахватался. Хотя чует я. Он уже побывал, наверное, во всех домах в деревне через трубопровод. Небось, умудрился поболтать там с каждой собакой. «Ладно, проехали». Пришлось возвращаться в институт за Валерой. Болванчик нашел голубя, и я попросил подлететь к выходу. Когда же мы с Посейдоном увидели нашего пернатого друга, то немного удивились. «Друг мой, у тебя стало меньше перьев?» — спросил водяной. «Валера, с тобой все хорошо?» — напрягся я. Голубь выглядел крайне потрепанным. «Летать он еще мог». Но такими темпами он скоро превратится в ощипанного цыплёнка. «Да, всё отлично», — Валера уселся мне на плечо. «Просто не поладил со стаей ворон. Сука, я отомщу. Миша, если вернём тело, я уничтожу всех ворон до единой. Эти твари умнее, чем кажутся». «Отомстишь? Обязательно отомстишь», — успокоил я его. После того, как я назвал Даниле адрес поместья Есениных, мы поехали к городскому КПП. Контроль мы прошли без приключений. И слава богу. По дороге Посейдон с Валерой болтали о своём, а я погрузился на пляж. Лора в последнее время всё чаще заманивала меня к себе. «Я выделила отсеки и уровни энергии для каждого питомца». Она положила на песке помост и расхаживала около доски со схемами. «Хочешь ограничить каждого питомца от общего потока?» «Почти. Смотри». Она принялась мне объяснять, что у каждого в хранилище будет свой кусок неприкосновенной энергии. Также она сегодня ночью сделает апгрейд всем питомцам, чтобы у них имелось собственное небольшое хранилище. Примерно как у болванчика, который больше служил батарейкой. Каждый питомец сможет контролировать свой запас. В экстренных случаях я мог выделять кому-то больше энергии. Так было куда удобнее. Такой же сектор Лора открыла для Посейдона. У него он был больше, так как его размеры постоянно менялись в зависимости от среды. И главное, если будет чрезвычайная ситуация с энергией, как в прошлый раз, когда она отравилась, секторы сработают и не дадут заразить весь запас. Также я не мог забирать у питомцев часть, которая уже находилась у них в хранилищах, за исключением Балванчика. Я бы хотел, чтобы все питомцы умели всасывать кристаллы в себя, перенося энергию прямиком ко мне. Но Лора пока не смогла сделать подобного. А жаль. Вот и получается, что мои зверушки могут наполнять лишь собственное хранилище. Но не моё. А мне придётся наполнять резерв каждого и свой собственный. Хотя так даже проще. В основном для защиты. Я дал добро на все нововведения. Частный сектор, город Широково. Дом графа Трубецкого. «Господин, мы все узнали!» В кабинет графа графу Трубецкому ворвался один из его дворецких. Ему дали важный приказ, и пока тот его не выполнит, может не возвращаться. Ишь, вернулся. «Э, «Говори!» — махнул рукой сильно пьяный Юрий Анатольевич и отправил в рот оливку. «Это не Кузнецов!» Едва переведя дыхание, произнес слуга. «Это Кутузов!» Граф тут же скинул ноги со стола и сел ровно. Даже попытался прогнать энергию через тело, чтобы очистить организм от алкоголя. Но куда там? Он же пил метеоритный алкоголь. А он так просто не проходит. «Как Кутузов? Какой ты Кутузов?» — заерзал граф по столу в поисках телефона. «Как какое ваш сеятельство? Сергей Михайлович Кутузов же? Генерал фельдмаршалс?» Засуетился дворецкий и приложил щетку для обуви к губам. «Знаете, с усами такой!» «Да понял я, Павлан!» заплетающимся языком выкрикнул граф и попытался швырнуть оливку дворецкому в лоб. Но тот ловко поймал ее ртом и тут же съел. «Вишь, какой молодец!» «А еще раз?» И трюк повторился. Дворецкий был бесподобен. «Нашелся клоун на мою голову! Свободен!» Граф, наконец, смог найти телефон. Прищурив глаз, он забил номер. «Алла, это я. Трубецкой. Граф!» — заговорил Трубецкой, пытаясь, чтобы его голос звучал трезво. «Отменяй, кот красный!» «Да, выпил чуть-чуть. Почему отмена? У Кузнецова армия Кутузова торчит на лужайке!» Он отложил телефон и попробовал сам поймать ртом оливку, но она угодила ему в глаз. «Ну и пошла эта бессолочь!» и скинул всю тарелку в мусорку. В голове крутилась тройка упрямых мыслей, с которыми Граф подошел к панорамному окну. Мысль первая. «И какой черт его дернул надраться метеоритным алкоголем?» Мысль вторая. «Будет ли Кутузов предъявлять претензии, если кто-то из его солдат пострадал?» Мысль третья. «Стоит ли дальше нападать на Кузнецова?» или продолжить играться с Бердышевым. Но не успел граф додумать даже одну, как все три вмиг улетели, когда он увидел пять голых девушек на террасе у соседней усадьбы. Сколько Юрий Анатольевич Трубецкой владел этим домом, ни разу не видел соседей. «На, «А тут на тебе!» «Да еще и такие аппетитные!» «Интересное кино!» Он придвинул кресло к окну и стал наблюдать за прекрасными дамами. В кабинет заглянула горничная и поинтересовалась, все ли у графа хорошо. «Пойди-ка сюда», — поманил он ее пальцем. «Знаешь, кто это?» «Никак нет, господин», — поклонилась она. «Только сегодня заехали. Наш водитель общался с их прислугой. Говорит, какой-то барон». «На поподробнее». «Не сказал», — еще раз поклонилась горничная. «Свободно», — отмахнулся он. И после того, как горничная вышла, облизнул губы. — Какой-то жалкий баранчик. Проверим тебя. Когда мы подъехали к поместью Есениных, к нам вышел Антон. — Ого! Неплохая у тебя тачка! — присвистнул он, когда я вышел с голубем и бутылкой воды. — Ты чего, ограбил банк? — Ты, я смотрю, сегодня в ударе, дружище. Мы обменялись рукопожатиями и пошли внутрь. Данил остался у машины, знакомясь с местным водителем. «Саша ещё тут?» — спросил я, пока мы шли по бесконечным коридорам. «Убыл!» — отмахнулся Антон и отвернулся. Я не стал настаивать. Всё же с присутствием Саши в воздухе витала капелька безумия. Как будто в любой момент может произойти всё, что угодно. Наконец мы вошли в большой кабинет. Вдоль стен стеллажи с книгами. В окна массивный деревянный стол. Чуть впереди два кожаных дивана у стен, на которых сидели отец и мать Антона, а также незнакомый мне мужчина. Гладко выбритый, в толстых роговых очках, волосы зачесаны назад и приглажены лаком. Он был меньше по комплекции, чем Сергей Александрович, но от него просто несло силой и мощью. Но не той, к которой мы привыкли среди всех этих Кутузовых и Нахимовых. Она была тягучей, словно океан. «Спокойная, но в то же время не менее смертоносная». «Михаил, рад, что вы приняли мое приглашение», — встал Сергей Александрович и протянул руку. На месте второй я заметил черную перчатку. Есенин подвел меня к диванам. «Ну, мою жену ты уже знаешь», — сказал он. «А это мой старинный друг и лучший лекарь в мире, князь Михаил Павлович Чехов». Я тут же скромно поклонился. «Добрый день, Ваше Высочество. Для меня честь познакомиться лично с таким великим человеком. Много про вас слышал». Сзади иронично кряхнул Антон. «А мне говорили, что вы тот еще бунтарь», — мягким голосом сказал князь Чехов. «Сережа, он вон какой культурный». «Хэ», — улыбнулся Есенин. «Хитягор». И только сейчас увидел ощипанного Валеру. Есенин подошел поближе к и молча протянул руку, на которую взобрался Валера. «Простите, король, но что с вами случилось? Выглядите паршиво», — без нотки юмора заметил Есенин. «Все хорошо. Я бы предпочел это не обсуждать», — по-деловому ответил голубь. «Миша», — подошел Есенин к Чехову, — «я тебе рассказывал, помнишь?» «Да», — кивнул он и развел руками в стороны. «Здравствуйте, король». Если позволите, я осмотрю ваши раны. Я едва смог подавить нервный смешок. Передо мной одни из сильнейших магов в мире. И они расшаркиваются перед голубем Валерой? Что же ты за зверь такой, дружище?» Голубь не сопротивлялся, когда Чехов нежно взял его в ладони, и только нахохлился. Глаза князя вспыхнули, как вспышка фотоаппарата. «Ого!» Он с удивлением посмотрел на своего друга. «А я говорил?» — растянулся в улыбке Есенин-старший. — Он товарищ Михаила. Тут уже меня одарили удивленным взглядом. — Интересные у вас друзья, молодой человек. Чехов покрепче перехватил Валеру, и его ладони начали излучать мягкий свет. Через секунду он потух. — Валерий, — начал Михаил Павлович. «Просто, — Прямо, Валера, — поправил пернатый. — Валера, вы говорили с Михаилом о вашем здоровье? — серьезно спросил он. «О чем?» — удивился я. «Вас же не вороны потрепали, верно?» — спросил Чехов. И тут его тело вспыхнуло белым огнем.